Страница 738. Княгиня Лиговская. В опытах стихотворного повествования 1835-40-х годов Лермонтов обратился к реалистическому изображению современной действительности. Но в те же годы он начал и прозаический роман из современной жизни «Княгиня Леговская». Это 1836 и начало 1937-го. Если уже в первом опыте лермонтовской прозе романтизм сочетался с наличием реалистических тенденций, то в новом прозаическом замысле Лермонтов – остановился твёрдо уже на путь реализма, хотя и здесь иногда отдает дань романтической школе. Княгиня Леговская, несмотря на незавершенность романа, явилась значительным этапом в развитии лермонтовской прозы. Не напечатанный в свое время роман Лермонтова, а впервые он был опубликован в 1882 году, занимает свое место и в той прозаической литературе, которая пришла на смену стихам в 30-х годах. Но если массовая проза этих лет оставалась в основном романтической, То Лермонтов в княгине Леговской одним из первых подходит к задаче реализации в жанре прозаического романа художественных достижений пушкинского романа В стихах. Вместе с тем Лермонтов, опять-таки одним из первых применяет творческие принципы только что внесённая в русскую литературу реалистическими повестями Гоголя. К изображению жизни современного ему общества Лермонтов обращался еще и в своих ранних драмах, но там художественное внимание писателя неравномерно распределялось между центральным героем и окружающей его средой. Общество изображалось преимущественно как окружение героя, как фон, который должен оттенить стоящую в центре фигуру странного человека. Отдельные реально бытовые сцены и схваченные типичные характеры были эпизодичны и не меняли общей манеры романтической драматургии Лермонтова. А в «Княгине Леговской» романист ставит перед собой задачу реалистического изображения петербургского дворянского общества 30-х годов. Высший свет те годы стал модной литературной темой в так называемой «светской повести». Писали Сологуб, Панаева, Растопчена, Такие светские поиски. В обстановке 30-х годов эта дворянская литература противостояла традициям дворянской революционности, сохранившимся в передовой русской литературе, и демократическим тенденциям, наметившимся в прозе некоторых молодых писателей-разночинцев. В произведении Лермонтов тоже изобразил званые обеды, светские балы, петербургские театры и кофейни. Но писатель в основе чужд восхищения предметом своих зарисовок. Этот роман, продолжая пушкинскую традицию изображения света, отличается от светской повести непримиримо к критическим отношениям к дворянскому обществу. Лермонтов видит и показывает социальное противоречие, которые кладут резкую грань между привилегированными слоями и общественными мезами. Интересна сцена разъезда из Театра Петербурга, в которой картина, Общество дано в социальном разрезе. Шумной и довольной толпой зрители спускались по извилистым лестницам к подъезду, пишет Лермонтов. Обрисовав отдельные группы театральной публики, дамы высокого тона, обыкновенные русские дворянки, купцы и простой народ, Лермонтов заканчивает. Это была миниатюрная картина всего петербургского общества. Многочисленные зарисовки светских нравов проникнуты у Лермонтова стремлением вскрыть неприглядное внутреннее содержание, прячущееся под благовидной, блестящей внешностью. Развивая пушкинскую манеру изображения светской черни, Лермонтов пропитывает свои слова еще большей горечью, злостью замечание автора о том, что в России, особенно в Петербурге, мало образованных обществ, где можно говорить обо всем, не боясь цензуры тетушек что молодым людям в политику благоразумие мешает пускаться, что и палеты стали блестящими вывесками, утратившими свое прежнее значение, что светские люди не помышляют о будущем, а ещё менее о прошедшем. И все подобные замечания носят политический характер и предвосхищают позднейшие выступления Лермонтова против света завистливого и душного. В поиске нашли отражение отзвуки увлечений поэта Сушкова Негурова, например, Лопухина Леговская. То есть кусочек жизни самого Лермонтова нашел отражение. В книге Леговской» Лермонтов дал первый очерк характера этого героя времени, обрисовки которого будет посвящен его последний роман ⁇ Герой нашего времени ⁇ Рисуя жизнь Печорина в Петербургском светском обществе, Лермонтов намечает то противопоставление героя среде, которое будет развито в герои нашем времени. В княгине Леговской Фамилия главного героя тоже Печорин. Печорин в повести моложе своего однофамильца. И его, он еще не избавился от увлечения светскими удовольствиями. Его месть негуровой некогда оскорбивший его отроческую любовь, носит привкус злой светской интриги. В какой-то степени он умен, может быть, оригинальным. Можно было ожидать, что При задатках этот молодой человек станет одним из передовых людей эпохи. Этому должен был способствовать и Московский университет, студентом которого был Печорин. Лермонтов сам указывает на такую возможность. Суждения Жоржа в то время были резкими. Полный противоречий, хотя оригинальный, как вообще суждение молодых людей, воспитанных в Москве и привыкших без принуждения постороннего развивать свои мысли. Это страница 740. Однако указанная возможность не стала действительностью. Тучорин оказался не в передовом отряде московского студенчества 30-х годов, а в толпе таких же негодяев, как он, которые вращались в светском обществе, появлялись на всех гуляниях, пугали квартальных тем, что, держась под руки, прохаживались между вереницами карет увлекшись Верочкой, например, Печорин, не явился на экзамен в университет, и ему пришлось надеть военный мундир. Лермонтов говорит, что герой его начал уже постепенно постигать коренные законы общества, суждения становились уже более резкими, наблюдательность обострялась. Характеризуя Печорина, Лермонтов дает некоторые указания на социальные условия, определившие личность его героя. Опасность спускаться в политику не располагала, очевидно, Печорина к увлечению общественными вопросами, но здесь было и другое. Лермонтов называет героя повелителем трех тысяч душ и племянникам 20 тысяч московских тетушек. Тем самым писатель подчеркивает связи Печорина с дворянско-помещичьим классом, видя в этом некоторое объяснение характера и психологии героя. Тем же самым объясняется и высокомерно пренебрежительное отношение Печорина к чиновнику Красинскому. Лермонтов в ярком свете выставляет аристократическую заносчивость Печорина и явно для осуждает. Бедный чиновник противопоставлен в повести богатому офицеру, начиная с первой же сцены. Появление в повести образа Красинского показательно для социальных симпатий Лермонтова. Фигура маленького человека нарисована автором с большим сочувствием. Молодой чиновник, утомлённый однообразной работой, в картузе неопределенной формы, синий ваточный шинели со старым бобровым воротником, долго, пристально, с завистью, разглядывающей различные предметы сквозь цельные окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великолепной позолотою. Вот такая ситуация вскоре становится характерной для многочисленных повестей о бедном чиновнике, возникающих под влиянием петербургских повестей Гоголя. Напечатанная за год до обращения Лермонтова к его петербургской повести, повести Гоголя, Невский проспект, портрет, записки сумасшедшего могли оказаться толчком для появления образа бедного чиновника и в княгине Леговской. Это подтверждается наличием следов гуглевской изобразительно-стилистической манеры в повести Лермонтовны. Например, порою, подняв глаза кверху, с истинно-поэтическим умилением сталкивался он с какой-нибудь розовой шляпкой и, смутившись, извинялся. Коварная розовая шляпка сердилась потом заглядывала ему под картуз или описание дамского общества на балу. Но Лермонтов идет дальше Гоголя в развитии мотива социального протеста, возникающего в сознании бедного чиновника, сбитый с ног рысаком, на котором чался офицер с белым султаном, Красинский обратил всю ненависть, какой его душа только была способна, на гнедых русаков и белые султаны. Чувство оскорбленного человеческого достоинства выражается в гневных словах, обращенных Красинским к Печорину во время их встречи в ресторане. В эту минуту, добавляет Лермонтов, Пламеневшее лицо его было прекрасно, как буря. Страница 741. В своей повести Лермонтов дал одно из первых в русской литературе описаний петербургских углов – грязного, тесного двора, густо населенного мрачного дома. Вы... Пробираетесь сначала через узкий угловатый двор по глубокому снегу или жидкой грязи, высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, геткий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Так в Лермонтова намечались те направления, которым скоро предстояло получить широкое развитие в прозе натуральной школы. Однако еще больше княгиня Леговская связана с пушкинской традицией изображения дворянского общества, в особенности с Евгением Онегиным. Не случайно Лермонтов берет эпиграфом к первой главе романа стих из Пушкина «Поди, поди!» – раздался крик. А в дальнейшем иногда цитирует тот же роман в стихах. Он получил охоту к перемене мест дамам в Малиновом берете. Но в первом опыте реалистического романа Лермонтов еще не сумел дать законченный вполне объективированный характер. Вскоре Лермонтов снова обращается к образу Печорина и создает свой последний Роман. Герой нашего времени. В 1839 году в отечественных записках появилась повесть Белла с подзаголовком из записок офицера с Кавказа. В конце того же года, в том же журнале, увидела свет Последняя часть будущего романа. Фаталист. В 1840 году там же была напечатана «Тамань». Вслед за этим вышло и отдельное издание романа в его полном составе. Страница 742. Герой нашего времени многими нитями связан с романтизмом не утратившим еще в эту пору своего значения для автора «Демона Инцири». Преимущественное внимание к внутреннему миру человека, аналитический способ его раскрытия, психологический самоанализ героя, некоторая загадочность его прошлого, контрастность характеров, сюжетное заострение романа, Нарушение хронологической последовательности в его композиции, заметно выраженный субъективный элемент, придающий эпическому жанру глубокий лиризм, таковы художественные традиции романтизма в той или иной форме, проявляющиеся в романе Лермонтова. Но это не дает нам права относить героя нашего времени к разновидностям романтического романа, популярного в это время в России и на Западе. Отмеченные традиции романтизма в романе Лермонтова подчинены иному художественному заданию – реалистическому и выступают в иной функции, также реалистической. Герой нашего времени вместе с произведениями Пушкина, Гоголя, стал великим созданием русского реализма. Романтическим решением вопроса, выдвинутых реальной действительностью, романтическим отображением процессов, происходящих в русской жизни той поры, нельзя было... Ограничится. В лирических размышлениях Дума Лермонтов с реализмом подошел к вопросу о способности своего поколения выполнить его исторический долг. Широкое освещение этой темы требовало художественных средств реалистического романа. Так возникает герой нашего времени. Роман Лермонтов вызвал ряд критических отзывов. Реакционная критика напала на автора, без оснований усмотрев в романе психологические несообразности, следы французской неистовой словесности, безнравственность главного героя, в котором хотели видеть «Автопортрет Лермонтова». Совершенно противоположную оценку новому произведению дал Белинский, напечатавший в 1840 году две краткие рецензии и большую критическую статью о герое нашего времени, позднее возвращавшийся к обсуждению романа. Белинский показал огромное идейно-художественное значение Лермонтовского произведения как реалистического романа, в основу которого положен важный современный вопрос о внутреннем человеке, то есть о психологии современного человека,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 Сила, могущество духа, роскошная фантазия, неисчерпаемое обилие эстетической жизни, самобытность, оригинальность. Вот качество этого произведения, представляющего собою совершенно новый мир искусства. Четвертый том. 146-я страница. Мы читаем страницу 743. Откликом на критические суждения о герое нашего времени явилось предисловие, написанное Лермонтом ко второму изданию романа, вышедшему в 1841 году. Автор указывает на основные принципы, которым он следовал в своем произведении. Во-первых, реализм, задача которого является создание типического характера. Герой нашего времени – это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии. Лермонтов отстаивает реалистичность созданного им характера. «Ежели вы верили», – обращается он к читателям, – «возможности существования всех трагических и романтических злодеев, отчего же вы не верите в действительность Печорина? Уж не от того ли, что в нем больше правды, нежели бы вы того желали?» Это, во-вторых, критический характер реализма. «Довольно людей кормились сластями», – возражает Лермонтов тем, кому образ Печорина оказался преувлечением. У них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, едкие истины. Белинский писал, что герой нашего времени Лермонтов является решителем важных современных вопросов. Пятый том, 453 страница. Действительно, Лермонтовский роман ставит центральную проблему эпохи, проблему деятеля, отвечающего общественно-историческим потребностям эпохи. Мы видели, как горел Лермонтов неутомимой жаждой действовать, и с каким горьким негодованием упрекал он свое поколение в неспособности к действию. Положительный образ пламенного активного борца за достойную человеческую жизнь Лермонтов нарисовал в своих романтических произведениях. В реалистическом романе он дал попытку художественно познать и оценить героя времени, как он есть в свете своего морально-общественного идеала. Каков же этот герой? Как о нем судит автор? Печорин – натура богато одаренная. Он не переоценивает себя, когда говорит «я чувствую в душе моей силы необъятные». Он обладает острым аналитическим умом, позволяющим ему верно глубоко судить о людях и о жизни. Он видит пороки окружающего его общества и относится к нему, отрицательным. Печорин стоит значительно выше своей среды, для которой он, как и герой лермонтовских драм, является странным человеком. Так называет его княжна Марья. Развившаяся у Печорина рефлексия, побуждающая его анализировать каждый свой поступок, судить себя вызывает у него критическое отношение не только к другим, но, главное, к самому себе. Это ставит его значительно выше Онегина, у которого самокритическое начало выражено весьма слабо. Печорин записывает в дневнике, что он привык себе во всем признаваться. Вот одно из таких признаний. «Я иногда себя...» «Презираю, не от того ли я презираю и других?» Страница 744. Печорин от природы наделен горячим сердцем, способным глубоко чувствовать и сильно переживать. С большой психологической правдой Лермонтов показывает происходящую в Печорине борьбу искреннего чувства возникающего в глубине его души, и привычного для него равнодушия, чёрствости. Отвечая на вопрос Максима Максимовича Абель, Печурин отвернулся и принуждённо зевнул. Но вот за этим показным безразличием он торопится скрыть Подлинное волнение, заставившее его чуть-чуть побледнеть. В последнем свидании с мэри Печорин принуждённой усмешкою спешит подавить возникшее в нем чувство жалости к девушке, которую он заставил глубоко страдать. Печорин. Человек волевой, активный, что делает его весьма способным к действию, и он в какой-то мере действует. Когда Печорин говорит княжной мэри, что его молодость прошла в борьбе со светом, то это не просто громкая фраза, его история – которая в петербургском свете наделала много шума, была выражением своеобразного протеста против светской среды, разрыв с нею. Лермонтов, вероятно, не случайно устранил имевшиеся в «Черновиках» романа указания на дуэль как причину высылки Печорина из Петербурга. Глухое упоминание истории, вызвавшее разговоры и волнение, придает конфликту героя с обществом более серьёзный смысл. Борьбу со светом пусть в уродливой форме продолжает Печорина на Кавказе в водяном обществе. Если в образе Печорина дано реалистическое изображение характера, который до этого Лермонтов воплощал в своих романтических героев нетежников то своеобразную нетежность мы находим и у Печорина. Воплощая, подобно демону, начало отрицания, Печорин говорит решительно «нет». «Современной ему действительности». Страница 745. Таковы положительные задатки богато одаренной натуры лермонтовского героя. Однако они не получили необходимого развития. Наоборот, приняли ложное направление. Оригинальный ум Печорина не оставил, если воспользоваться суровыми словами, его думы ни мысли плодовиты, не гением начатого труда. Его острая мысль не идет дальше резкой критики людей и афористических суждений о жизни. Сердце Печорина охладело, ожесточилось, и лишь в отдельные минуты он способен пережить сильное благородное чувство. Особенно разительно противоречие между способностью Печорина действовать и ничтожностью его действия. Эту особенность Лермонтовского героя как основную черту его характера отметил и объяснил Белинский, а позднее Добролюбов. Вечорин по Белинскому – это человек, пожираемый жаждою деятельности. Но, как писал Белинский Боткину под свежими впечатлениями от прочитанного романа в 1940 году, это пустая деятельность. Добролюбов – один из тех потомков, которые имели право отнестись предшествующему поколению со строгостью судьи и гражданина презрительно называет поступки Печорина «дрянными деваширствами». Второй том, 20 страница. Но оба критика не ограничиваются осуждением Лермонтовского героя. Они стремятся найти объяснение данного характера в условиях, породившей его эпохи. Приведенные выше слова Вилинского стоят в таком контексте. Герой нашего времени должен быть таков. Его характер – или решительное бездействие, или пустая деятельность». Здесь намечается объясняющая и в какой-то мере оправдывающая причорина альтернатива. Не удовлетворяясь решительным бездействием, Лермонтовский герой не мог пойти дальше пустой деятельности. В том же письме Белинский, используя Библейские образы дают общественно-историческую характеристику эпохи Печориных. Да, наше поколение – израильтяне, блуждающее по степи и которым никогда не суждено узреть обетованной земли. И все наши вожди, Моисей, Они на Вины. Скоро ли явится сей вождь? 11 том, 528 страница. Как известно, из библейского рассказа не Мовисею, а Иисусу Навину было суждено привести евреев, блуждавших по пустыне в землю обетованную. Символика Белинского совершенно ясна. Печорин принадлежит к поколению, не имеющему перед собой ясных общественно-политических целей, не имеющему руководителей, способных направить деятельность по истинному. Страница 746. В статье А герой нашего времени Белинский не мог еще полностью отрешиться от свойственного ему период примирения с действительностью ошибочного понимания диалектики. Критик видит в характере Печорина переходное состояние духа, в котором для человека все старое разрушено. А нового еще нет, и в котором человек есть только возможность чего-то действительного в будущем и совершенный призрак в настоящем. Четвертый том, 253-я страница. Вот в этом объяснении еще нет конкретной исторической определенности. Такая определенность появилась у Добролюбова. Автор статьи «Что такое обломовщина?» вполне допускает, что при других условиях жизни в другом обществе Печорин совершал бы «Подвиги великие». Второй том, 23 страница. Общественными условиями Добролюбов объясняет свойственное Печорину – как и другим лишним людям, бесплодное стремление к деятельности, сознание, что и из них многое могло бы выйти, но не выйдет ничего. Второй том, 24 страница. Но вместе с тем критик-революционер, не снимает с них вины за неспособность к настоящей серьезной деятельности, явно, имея в виду политическую борьбу, Добролюбов в упор ставит вопрос, что же они, соединились ли друг с другом для одного общего дела, образовали ли тесный союз для обороны от ворожденных обстоятельств, и отвечает, Ничего не было. Все рассыпалось прахом, все кончилось той же обломовщиной. Второй том, 25 страница. В последних словах: критик-демократ дает свое объяснение общественно-политической бездеятельности Печорина. Принадлежность дворянско-помещай среде наложила на него неизгладимую печать. Добролюбов судила печоренность позиций, на которые поднялось второе поколение русских революционеров, поколение разночинско-демократическое, когда явилась в самом обществе потребность настоящего дела. Второй том, 26 страница. В 30-х годах Положение лучших людей было более трудным. Герцем, называвший страшными первые десять лет после 1925 -го года, писал о представителях поколения, молодость которого пришлась на эти годы. Разумеется, в десять лет они не могли состариться, но они сломились, затянулись, Окруженное обществом без живых интересов, жалким, струсившим, подобострастным. И это были десять первых лет юности. По неволю приходилось, как Онегину, завидовать параличу тульского заседателя, уехать в Персию, как причорен Вермонтова. Девятый том, 161-й страница. Однако... Передовые люди эпохи, такие как Белинский Герцен, преодолевали трудности и находили пути к действию. Страница 747. Подлинными героями времени были те деятели после декабристского периода, которые в обстановке жесточайшей реакции продолжая, развивая традиции дворянской революционности, искали и находили пути к общественной борьбе во имя идеалов свободы. Не они послужили прототипами для образа Печорина. Правда, и у героя Лермонтовского романа намечались некоторые связи с передовыми общественными кругами, через доктора Вернера, с которым Печорин встретился в С. среди многочисленного шумного круга молодежи. Речь идет здесь, конечно, о Ставрополе и о проживавших там декабристов, с которыми был связан доктор Майер, прототип Вернера. Однако и в отношении этого кружка Печорин остается на позициях скептицизма. «Каждый был убежден в разных разностях», – замечает Печорин по поводу разговоров, – «об убеждениях, находя, что никто не сказал ничего умнее тех скептических суждений, которые были высказаны им и Бернером». У Печорина нет сколько-нибудь отчетливых общественно-политических убеждений. Отрицая, он ничего не утверждает. Фаталист ⁇ сам Печорин в выражениях близких Думы противопоставляет волевым и убежденным людям прошлое свое поколение как жалких потомков скитающихся по земле без убеждений и гордости, не способных более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастья, переходящих от сомнения к сомнению, не имеющих ни надежды, ни даже того неопределённого, хотя истинного наслаждения – Который встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою. Это отдельная цитата. Слабость социальных связей, неумение стать на путь общественной борьбы оказывает на Печорино губительное действие. Горький говорил на съезде писателя: индивидуализм, Превращаясь в эгоцентризм, создает лишних людей. Так и получилось с Печориным. Он откровенно признается в своем эгоизме, эгоцентризме. По правде, ко всему довольно равнодушный, кроме самих себя. Говорит он Вернеру. Я смотрю на, на страдания и радости других. Только в отношении к себе записывает он в дневнике. Отношение Печорина к женщину, к Максиму Максимовичу, ко всем окружающим свидетельствует, что он не ошибся в оценке самого себя. Индивидуализм, эгоизм Печорина приводят его к полному одиночеству и сознанию, Бесцельности жизни. Таков был результат дальнейшего развития тех задатков, которые обнаружились у Печоринов еще в княгине Ликовской. Страница 748 Хорошо понимая, что у читателя возникнет вопрос об отношении автора к столь сложному и противоречивому в своих переживаниях и поведении героев, Лермонтов в предисловии к журналу Печорина дает уклончивый ответ на предполагаемый вопрос. Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? Мой ответ – заглавие этой книги. Да... Это злая ирония, скажут они. Не знаю, Лермонтов этими словами дает понять, что к Печорину неприложима категорическая оценка. Либо да, либо нет. Заглавие романа, очевидно, нельзя понимать ни в буквальном, ни в ироническом смысле. В Печорине есть и сила, и слабость в суде над своим героем лермонтом одновременно выступает и обвинителем и защитником. Он говорил мне весело было рисовать современного человека, каким его понимал и часто я встречал. особенно отчетливо Авторская оценка героя в романе Лермонтова выявляется через систему образов. С двух сторон оттеняет образ героя другие персонажи романа. На фоне водяного общества с его пошлостью, ничтожеством, интересов, корыстными расчетами, мелочным эгоизмом, грязными интригами Печорин выступает как благородный высококультурный, страдающий от своей общественной бесполезности человек. Особенно разителен контраст между Печориным, переживающим подлинную и глубокую морально-общественную трагедию, и Грушницким, играющим роль непризнанного и разочарованного героя. Но в романе есть значительная группа людей, которая оттеняет Печорина с невыгодной для него стороны. Уже в первой части романа были скучающему, раздираемому внутренними противоречиями Печорину противопоставлены капказцы Кайсбыч Азамат с их горячностью, цельностью, постоянством. Встреча Печорина с Максимом Максимовичем, свидетелем которой был автор, показывает героя времени в резком контрасте с обыкновенным человеком той же эпохи. И оказывается, что этот обыкновенный маленький человек гораздо выше по своим моральным качествам, чем необыкновенный человек, гордо поднимающийся над Толпой. Душевная неуравновешенность и общественная неустроенность Печорина резче выступает в сопоставлении с его напарником, доктором Вернером, которому скептицизм, сближающий его с героем романа, не мешает выполнять свой общественный долг. Подобно Пушкину, Лермонтов подошел к оценке своего героя с передовых позиций, с позиций дворянской революционности в новый период её развития. Умея вызывать сочувствие к одарённой благородной натуре, сохранившей внутренний протест против общественного гнёта, Лермонтов в то же время осуждает героя времени, за его неспособность к общественной борьбе, за его пустую деятельность, за его эгоистический индивидуализм. Страница 749. Второстепенные персонажи романа, играя служебную роль в отношении главного героя, имеют и самостоятельное значение. Почти каждый из них представляет собой очерченную ярко типичную фигуру. Эту двоякую роль персонажа Лермонтовского романа отметил ещё и Белинский. «Здесь все лица», – писал критик, «каждая столько интересное само по себе, так полно образованная, «Становится вокруг одного лица, составляет с ним группу, который в средоточии есть это одно лицо». Четвертый том, двухсотая страница. Развивая пушкинские достижения в обрисовке второстепенных лиц романа, Лермонтов дает обширную, толстую галерею ярких, пластически вылепленных фигур. В образах Беллы, Кальсбыча, Азамата Лермонтов реалистически зарисовал типы кавказцев, привлекавших его внимание еще с детских лет, но долгое время остававшихся в его произведениях романтическим, хотя и не лишёнными жизненно-бытовой правды. В Тамане Лермонтов вводит читателя в экзотическую среду контрабандистов, но изображение этой среды лишено всякой экзотики, и характеры, несмотря на их эпизодичность, обрисованы с непререкаемой жизненной правдой, В «Княжне Мэри» особенно ярко-широко обрисован Грушницкий, образ которого Блинский назвал истинно художественным созданием. Четвертый том, 268 страница, а Чернышевский «Превосходным лицом», второй том, 96 страница. В области Грушницкого Лермонтов заклеймил тех, кто а полшью лишил внутреннего смысла тот глубокий душевный кризис, который переживали люди типа Печорина. Романтический индивидуализм был для Грушницкого не результатом идейного разрыва с современным ему дворянским обществом, но пустым подражанием, модной маской под которой скрывалась самая банальная физиономия ограниченного и пошлого юнкера, далекого от острых общественных политических вопросов саморвенности. Это 749-я страница. Разнообразные оттенки женского характера и психологии Лермонта воплотил в ярко яркое индивидуализированных женских образах, начиная с дивных художественных лиц Белинских, Белы, девушки из Томани и кончая эпизодической фигурой Насти, хорошенькой дочки старого курятника. Фаталист. В книжне Марии Лермонтов ограниченной формой Изложение от лица Печорина сумел, однако, передать душевное состояние Мэри, сумел сделать его понятным путем зарисовки ее взглядов, выражением лица, движений, жеств, наблюдаемых автором дневника. Бледнее других оказался образ веры. Страница 750-я. Одним из интереснейших лиц романа Белинский назвал Максим Максимовича. Белинский же дал классическую характеристику Максима Максимовича, типа старого кавкавского служаки, закалённого в опасностях, трудах и битвах, которого лицо также загорело сурово, как манеры простоватые и грубые. «Но у которого чудесная душа и золотое сердце». Четвертый том, 205-я страница. Максим Максимович противопоставлен Печорину в психологическом, социальном отношении, как обыкновенный, простой, скромный, ясный, цельный в своей психологии человек, необыкновенный, сложной, противоречивой натуре, с одной стороны – и как представитель демократической среды аристократу с другой. И в том, и в другом случае симпатия автора не на стороне Печорина. Максим Максимович – один из тех маленьких людей, которых вслед за Пушкиным стала изображать русская литература. Белинский справедливо отметил самобытность образа Максима Максимовича, назвав его типом, «Чисто русским». В творчестве Лермонтова этот образ был одним из высших достижений реализма, знаменательным для перспектив дальнейшего идейно-художественного развития поэта. Сам Лермонтов, как мы видели, выдвинул в предисловии ко второму изданию романа Такие художественные принципы, которые в наше время получили наименование критического реализма. В предисловии к журналу Печорина Лермонтов с той же эстетической точностью определил жанровую специфику своего романа. «История души человеческой», – писал здесь Лермонтов, – «хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа». Герой нашего времени – роман психологический. Основное внимание автора направлено здесь на историю души человеческой. Основная задача писателя – раскрыть характер внутренний мир героя в их типичности для людей 30-х годов, переживших духовную драму. Лермонтов не был бы реалистом, если бы он не показал социальную природу характера, переживаний своего героя, если бы он не обрисовал, типичных обстоятельств общественной жизни, объясняющих личность Печорина. Все это мы находим героем нашего времени. С этой точки зрения роман Лермонтова следовало бы назвать социально-психологическим. Однако, в отличие от таких произведений, как Евгений Онегин Мертвые души», Лермонтовский герой является романом, в котором интерес к психологическому анализу определяет особенности жанра. Это было естественным развитием созданного Пушкиным социально-психологического романа в исторической обстановке 30-х годов, когда нравственные вопросы о судьбе и правах человеческой личности в Белинске выдвинулись на первый план. Страница 751. Лермонтовская линия психологического романа нашла продолжение и развитие в русской литературе. Чернышевский от Лермонтова ведет толстовский метод показа «Диалектики души». Из других замечательнейших наших поэтов более развита эта сторона психологического анализа у Лермонтова. Третий том, 423 страница. Чтобы подчеркнуть эту особенность Лермонтовского романа, следует называть его психологическим. Задача раскрытия характера и внутреннего мира героя подчинена композиция героя нашего времени. Пониманием этого нашей литературы видения также обязана Белинскому, который был и первым истолкователем образа Печорина. С самого начала критик подчеркивает единство романа. Герой нашего времени отнюдь не есть собрание нескольких повестей, изданных в двух книжках и связанных только одним общим названием. Нет, это не собрание повестей и рассказов. Это роман, в котором один герой и одна основная идея художнический, Развитая. Четвертый том, 146 страница. По Белинскому роман нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор. Возвращаясь к этому наблюдению, Белинский пишет, части этого романа расположены сообразно с внутреннюю необходимостью. Четвертый том. 267 страница. Белинский объясняет идейно-художественный смысл композиции романа так. Автор поставил своей задачей раскрыть характер героя времени и нашел здесь ту последовательность, постепенность, которая позволяет сделать это с наибольшей убедительностью и глубиной. Белинский подметил, что Лермонтов первоначально показывает Печорина как какое-то таинственное лицо было, и лишь в дальнейшем туман рассеивается, загадка разгадывается, основная идея романа как горькое чувство, мгновенно владевшее всем существом вашим, пристает к вам и преследует вас. Четвёртый том, 199 страницы. В самом деле в были герой предстает перед читателем через двойное посредство рассказчика Максима Максимовича и автора. А в Максима Максимовича одно звено отпадает, остается только автор, Наблюдающий героя, имеющий прямую возможность судить о нем по его внешности, словам и поступкам. В журнале Печорина устраняется и это посредство, и перед читателем предстает сам герой в его рассказе о самом себе. Таким образом, В композиции образы Печорина идет от поступков к их психологическим мотивам, от портрета героя к его внутреннему миру, от загадки к разгадке. Страница 752. Но... Такой композиционный замысел не является простым средством заинтереговать читателя. Он как нельзя лучше способствует обрисовке личности Печорина. Загадочность героя подчеркивает его необычность, странность, несоответствие общему ранжиру. Это именно подчеркивает. Но внутренняя подоплека всех этих странностей может быть скрыта только при условии полного обнажения тех мотивов, чувств, стремлений, мыслей, которые человек неохотно обнаруживает. А это и возможно в интимном дневнике, который не рассчитан на читателя что Лермонтов особо оговаривает в предисловии к журналу Печори. Отсюда искренность Печорина, который так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. В композиции образа Печорина значительное место занимает его портрет – Максим Максимович, принципы прессовки внешности героя соответствует жанру Лермонтовского романа. Художник рисует психологический портрет, стремясь через изображение внешнего облика героя раскрыть его внутренний мир, психологически мотивируя каждую деталь наружности, манеры держаться Мимики. Так Печорин при ходьбе не размахивал руками, а для Лермонтова это верный признак некоторой скрытности характера. Манера сидеть обнаружила в Печорине какую-то нервическую слабость. Центральное место в портрете Печорина занимает описание глаз – Их выражение. И здесь все детали интерпретируются психологически. Средством портретной живописи Лермонтов дает не только психологическую, но и социальную характеристику героя. Портрет Печорина показывает нам аристократа, в котором видна порода. Маленькая аристократическая рука, черные брови и усы при светлом цвете волос. И привычки порядочного человека. Ослепительно чистое белье. Мастерство Лермонтова портретиста проявляется и в других портретах. Грушницкого, Книжный мэр, Максим Максимичем, Беллы. Здесь сказалась разносторонняя одаренность Лермонтова, который был живописцем, рисовальщиком, оставившим ряд мастерских портретов зарисовок. Среди разнообразных средств лермонтовского литературного портрета обращает на себя внимание приём повторения деталей, характерные для персонажа. Тонкий стан Беллы, бархатные глаза Мэри, солдатской шинель Грушницкого. Этот прием в дальнейшем стал характерной особенностью портретной живописи Льва Толстого. Страница 753. «Принцип реализма» осуществленный Лермонтом в герое нашего времени, определил стиль романа. Процесс становления реалистического стиля, отразившийся в неоконченных романах Лермонтова, нашел свое завершение в герое. Последний роман Лермонтова совершеннейший образец русской реалистической. Проза. Автор, героя нашего времени, явился преемником, продолжателем Пушкина-прозаика с его принципами точности, краткости, как первых достоинств прозы. Отказ мет... от метафоричности, характерной для романтического стиля, предметная точность слова употребления – преобладание простых предложений, придающих изложению ту свежатость, лаконичность, которую сообщил русской прозе Пушкин, таковы основные особенности прозаической речи Лермонтова в «Герое». Но развивая художественное достижение реалистической русской прозы, Лермонтов не отбросил и творческие завоевания романтизма, позволивших ему найти новые речевые средства психологического изображения человека. Эволюция романтического стиля в лирике в поэмах Лермонтова имела большое значение и для формирования стиля его прозы. Так Отказ от метафоризации не приводит Лермонтова к полному устранению слов выражений в переносном значении. Страница 753. Там, где это вызывается необходимостью передать оттенки изображаемого или настроения персонажа, Лермонтов использует систему тропов, богато разработанную романтиками, в том числе и им самим. Вот отрывок из пейзажа в Тамане. Берег обрывом спускался к морю, почти у самых стен ее лачушки. И внизу беспрерывным ропотом плескались темно-синие волны. Луна тихо смотрела на беспокойную, но покорную ей стихию. Олицетворения, которыми полно это описание, не нарушая реалистического принципа пейзажной живописи, придают картине эмоциональность. Метафорический характер носит концовка повести княжной Марии. Образы бурного моря, матроса, рожденного выросшего на палубе разбойничьего брига, связанные с традициями романтизма, но единство основного образа придает поэтической мысли ясность, определенность, характерная для реализма и помогает глубже понять психологию. Пчорина. С традициями романтизма связано обилие афоризмов и парадоксов, которыми сопровождается повествование, особенно в книжне Марии. Чистолюбие есть не что иное, как жажда власти. А что такое счастье? Насыщенная гордость. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом не признается. И много-много еще. Но подобная фраза в герое нашего времени возникает не из стремления к романтическим эффектам, а из потребности передать сложность, противоречивость глубоко анализирующей себя личности. Лермонтов, герой нашего времени, пишет «Академик Виноградов объединил в гармоническое целое все созданное в пушкинскую эпоху средства художественного выражения, был осуществлен новый стилистический синтез достижений стиховой и прозаической культуры русской речи». Виноградов, «Стиль прозы Лермонтова. Литературное наследство. Том 43. Страница 624». Как писатель-реалист, Лермонтов в своем герое блестяще разрешил задачу сохранения индивидуального речевого стиля изображаемых персонажей. Еще Белинский отметил, что автор заставил Максима Максимовича рассказать историю Белы языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем. Четвертый том, 207 страница. Стилистическую окраску рассказу Максима Максимовича придаёт разговорная лексика, своеобразная фразеология. Надел он мне здесь хлопот, не тем будь помянут, зато уже иногда как? начнет рассказывать, так животики надорвешь со смеха. И так далее. Разговорный характер речи рассказчика Лермонтов подчеркивает и такой стилистической деталью, как сравнение, которыми пользуется Максим Максимович. Печорин сделался бледен, как полотно. Белла дрожала, как лист. Подобные сравнения нередко встречаются в разговорной речи. Характеризуя стиль дневника Печорина, академик Виноградов отмечает такие его особенности динамизм повествования, основного, основанного на глагольных конструкциях, как непосредственное и простое отражение потока, пережитых событий. Драматизм естественной, точной передачи чужой речи. Лирическая поэтичность экспрессивных описаний природы как выражение эстетики развитой и тонко чувствующей души. Точное воспроизведение, обнаженный протоколизм, настроение внутренних противоречий душевного мира личности, разъедаемой самоанализом. Индивидуальный стиль изображаемого персонажа Лермонтов сумел сохранить и там, где изложение ведется от лица рассказчика. Страница 755. Особенно яркая речевая характеристика дана в романе «Образу Грушницкого». Лермонтов здесь зло высмил романтическую фразеологию, превратившуюся в шаблон, как бы тут, так и в литературе. Устами Печорина Лермонтов так характеризует язык Крушницкого. Говорит он скоро и вычурно. Он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы. Грушницкого страсть была декламировать. Эту характеристику автор подтверждает многочисленными репликами Грушницкого вроде следующей «Моя солдатская шине, как печать отвержения, участие, которое она возбуждает, тяжело, как милостина». Вся эта стилистическая многоплановость героя нашего времени подчиняется внутреннему единству авторского стиля, который нашел исключительно высокую оценку со стороны русских писателей. В статье «В чём же, наконец, существо русской поэзии, в чём ее особенность» Гоголь писал о Ермонтове. «Никто еще не писал у нас такую правильную, прекрасную и благоуханную прозою». Лев Толстой назвал Тамань в качестве совершеннейшего в художественном отношении произведения русской прозы. «Я не знаю языка лучше, чем у Лермонтова», – говорил Чехов предлагая учиться писать путем тщательного грамматического разбора лермонтовской прозы. Такого высокого совершенства язык Лермонтова достиг благодаря тому, что поэт, сумевший творчески проникнуть в дух народной поэзии, песню про царя Ивана Васильевича, Продолжая борьбу Пушкина за народность языка художественной литературы, опирался в своей литературной работе на общенациональный русский язык в его богатствах, накопленных народом на протяжении столетий. Роман «Герой» нашего времени явился важнейшим этапом в творческом развитии Лермонтова. Характер, нашедший воплощение в образе Печорина, давно, с детских лет, занимал воображение Лермонтова. Но долгое время герой выступал у Лермонтова в романтическом облике и субъективно-лирической окраске. А в герои Лермонтов средствами реалистического искусства создает объективно-типический образ, в котором нашли отражение существенные стороны современной писателю действительности. Роман Лермонтов показывал, что реалистические тенденции, проявившиеся уже в Вадиме, усилившиеся в княгине Леговской, нашли, наконец, полное развитие в герои нашего времени. В этом направлении и должно было очевидно идти дальнейшее творческое развитие Лермонтова. Дошедшее до нас свидетельства о его новых замыслах говорят в пользу Именно такого предположения. И вместе с тем позволяет строить догадки о тематике, интересовавшей Лермонтова. Это страница 756. Лермонтов, свидетельствует Белинский, замыслил написать романтическую трилогию. Три романа из трех эпох жизни русского общества. Века Екатерины II, Александра I. И настоящего времени. Они имели между собой связь и некоторое единство. Пятый том, 455 страница. Естественно, предположить, что Лермонтова интересовали общественные движения, события, следовавших одна за другой и связанных между собой и Его интерес к крестьянской войне XVIII века засвидетельствован Вадимом. Появление декабристской темы в прозе Лермонтова вполне вероятно. Роман из настоящего времени, очевидно, должен был затронуть общественные движения 30-х годов. Можно думать что здесь Лермонтов творчески обратился бы к поискам подлинного героя своего времени, который явился бы реалистическим эквивалентом его романтическому идеалу Цири, подобно тому, как Печорин реалистически воплощает характер демонического героя Лермонтова. Идейная основа романтизма и реализма Лермонтова определялась дальнейшим развитием дворянской революционности и последекабридский период. Перспективы освободительной борьбы требовали переоценки роли различных общественных сил в этой борьбе. Знаменательным фактом, имеющим не только биографическое, но и общественное значение, явилось сближение в эти годы Лермонтова и Белинского, нашедших общий язык по ряду важных вопросов, активное участие Лермонта в отечественных записках, направление которых, видимо, отвечало основным стремлениям автора. Программного стихотворения «Журналист, читатель и писатель» Напечатано в этом журнале в 1940 году Характерно, что в герои нашего времени Антитезой Печорину Оказался маленький человек С большой душой Максим Максимович Конечно, Лермонтов не хотел сказать Что честные и скромные служаки Подобные Максиму Максимовичу Являются героями будущего которые должны прийти на смену дворянским деятелям. Но живой, яркий образ разночинца привлекал внимание к той демократической среде, которой предстояло играть большую общественную роль. Умение Лермонтова вызвать у читателя горячее сочувствие к маленькому человеку Ущемленному в его человеческом и социальном достоинстве, было проявлением демократического гуманизма автора. Лермонтов, умевший рано постичь недостатки современного общества, слова Белинского, умел понять и то что спасение от этого ложного пути находится только в народе. Такими словами представитель революционной демократии в следующей эпохи Добролюбов определил направление идейного развития Лермонтова, анализируя его стихотворение «Родина». Первый том – 238 страница. Страница 757. Значение Лермонтова в русской литературе. Жизнь Лермонтова оборвалась в самом расцвете его творческих сил. Безвременно погибший поэт, лучше всего сказать убитый далеко еще не сказал своего последнего слова. Однако и то, что создал Лермонтов за краткие годы своей литературной деятельности, оставило огромный след в развитии русской литературы. Историческое значение лермонтовского творчества определяется прежде всего его связью с русской жизнью освободительным движением русского народа. Творчество Лермонтова развернулось в дворянский период русского освободительного движения, но, в отличие от своих предшественников Пушкина-декабристов, он выступил в годы разгрома революционного движения, в момент спада революционной волны. Отразив в своем творчестве эту историческую ситуацию, Лермонтов вместе с лучшими своими современниками стал продолжателем дела дворянских революционеров в новых исторических условиях.